Утром денщик адмирала прикатил еду на сервировочной тележке. Айван подозревал, что его целью было вовсе не устроить адмиральскому адъютанту ленивый завтрак в постели, но убедиться, что адъютант из этой постели вовремя встал. Слуга-солдат вежливо постучал в двери обеих спален и оставил завтрак в гостиной, удалившись немедленно, как только, как подозревал Айван, выяснил по голосам, кто в какой комнате спал этой ночью. Понес разведданные их общему шефу. Хоть Десплин и оставил решение вопроса всецело на Айвана и обеих женщин, однако результат его явно интересовал. Айван чувствовал себя... бодрым. Вот правильное слово. Примечательно бодрым. Он привел себя в безукоризненный армейский порядок, помахал рукой Риш, с сонным видом прихлебывавший чай, поцеловал на прощание жену, да-да, свою прекрасную, теплую, со сна, аппетитную жену, которая ко всем своим достоинствам еще и не болтала по утрам и бодро зашагал навстречу работе. Путь был коротким, шагов 20 по коридору до корабельного офиса Десплина, смежного с небольшой тактической рубкой корабля. Десплин был уже там, чего следовало ожидать. Стесненные условия перелета в мирной обстановке адмирал находил скучными, и когда на корабле не было, модем Десплин работал подолгу, просто чтобы убить время. Поскольку по ходу он частенько загонял подчиненных, одной из неофициальных обязанностей Айвана было проследить, чтобы тот не растягивал свой рабочий день до бесконечности. Но сейчас Айван был готов расправиться с тысячей змей. Он приветствовал адмирала четким салютом и бодрым «Доброе утро, сэр!». Десплин только приподнял бровь, и они оба сразу погрузились в свой отлаженный порядок работы. Айван сортировал зашифрованные сообщения, которые почти непрерывным потоком шли по сжатому лучу, перекидывал туда и обратно пометки, редкие устные приказы и запросы, направлял плотный поток напоминаний, сообщений и распоряжений то назад на комарру, то вперед в генштаб в Фарбар-Султане, до которого им оставалось лететь еще пять дней. Как Айвана предвидела, разоблачение шайки воров и контрабандистов породило новый вал сообщений, хотя, несомненно, по интенсивности ему было далеко до того весьма примечательного взрыва активности, который произойдет, едва известие дойдет на Сергеяр, до коммодора Джоула, и от него придет ответ. «Айван». — окликнул его Десплин примерно через час. — Сэр? — Хватит насвистывать. Звук такой, словно у нас где-то воздух утекает. — Виноват, сэр. Я даже не заметил. Я так и подумал. Когда подошло время первого скачка, Айван взял перерыв и прошел предупредить своих дам. Выяснилось, что обе подвержены скачковой болезни, в особенности риж Тогда он совершил самый легкий и на свете подвиг, заглянул в лазарет. Набрал там лекарство от скачковой болезни. Адмиральский корабль был укомплектован всем по первому классу и лично принес их страдалицам. Тэш пришлось силой поднимать скулящую Риш из постели, чтобы ввести ей дозу. Пять скачков за пять дней. «Ну зачем я на это согласилась?» — простонала та. Но не прошло и двадцати минут, как Риш села, моргая в приятном изумлении. Ее вестибулярный аппарат, желудок, зрение и, что немаловажно, слух — снова были в порядке. Про неприятные слуховые галлюцинации, как побочный эффект, Айван слышал впервые. Все, что испытывал он сам, короткий приступ тошноты, плюс на минуту все поле зрения окрашивалось в зеленый цвет, так что ему надо было не забывать о мерах предосторожности, читая показания индикаторов. К работе он возвращался с мыслью, что буквально в нескольких метрах от рабочего места его ждет персональный маленький рай. В конце рабочего дня Десплин радушно пригласил Айвана и его спутниц присоединиться к нему за ужином, накрытым на четверых на небольшой обзорной палубе. Хотя еда на борту корабля не была особо изысканной, Десплин был равнодушен к гурманским тонкостям. Однако верная адмиральская команда еще до отлета с Камарры озаботилась запасом свежих продуктов, своей коллекцией бароярских вин адмирал мог гордиться. В этом Айван давно убедился, а его денщик прислуживал за столом просто безупречно. Палуба не зря называлась обзорной. Айван быстро понял, что Десплин пользуется возможностью, чтобы составить, так сказать, полный обзор новобрачной и ее компаньонки. Что ж, оценивать персонал — одна из должностных обязанностей адмирала. Тэш держалась прекрасно. Айвен вдруг понял, что Джексонианский Великий Дом в чем-то схож с хозяйством Бароярского графа. Его главе тоже требуется то и дело принимать гостей, деловых партнеров и прочих самых странных визитеров, а за столом этих приемов вершится весьма рискованная политика. Тэш определенно умела вести застольные беседы и знала, для чего какую вилку взять. Десплин вызвал ее на разговор о недавнем путешествии, избегая, однако, самых неприятных моментов, потому что, в конце концов, не за столом же. От кое-каких рассказов Тэш у Айвана волоса дыбом вставали, но большая их часть варьировалась от нейтральных до загадочных. Должно быть, Морозов проделал с Тэш неплохую подготовительную работу и при этом сам нечаянно ей намекнул, о чем следует говорить с бароярцами, так что она не терялась. Более осторожная Риш говорила мало. В любом случае, приятное времяпрепровождение в их обществе Десплину пришлось по душе, поскольку он их стал приглашать каждый вечер. С поправкой на рабочее расписание, с ними также ужинал то один, то другой член команды: капитан, свободный от вахты пилот, борт-инженер, личный врач адмирала. Согласно уставу службы, тот был не вправе путешествовать без медика. Но ведомый милосердием Десплин ни разу не затягивал эти ужины допоздна, за что Айван был ему крайне благодарен. Во время дневных смен, пока Айван сидел в крошечном офисе бок о бок с Десплином, Тэш предпочитал читать, смотреть фильмы, прихорашиваться или играть в какие-то игры с Риш. Экипаж СШ-9 представлял, можно сказать, сливки имперской службы и им хватало ума молчать по поводу поразительной внешности Риш или, как минимум, произносить любые комментарии там, где они не долетят до ее чутких ушей. Риш на всю катушку пользовалась тренажерным залом, вызывая сперва опасения, а затем изумление у тех членов команды, с которыми она его делила. Она каким-то образом разыскала среди экипажа еще троих любителей комарских галофильмов и по окончании смены шла к ним поболтать и получить свежие серии тогда, когда «Сжатый луч» был не слишком занят рабочими передачами. По подсказке адмирала Десплина, Тэш отыскала в корабельной библиотеке обучающие языковые программы и засела за бароярские диалекты русского, французского и греческого, тех языков, ни один из которых она не знала раньше. Когда Айван как-то решил проверить ее успехи, то поправился не засела а зарылась в них с головой самой же тедж учить языки казалось совершенно неутомительным а напротив забавным делом о языки это не работа жизнерадостно объяснила она это игра вот экономика это действительно скучно она скорчила гримасу припомнив нечто давнее связанное с учебой что именно айван даже гадать не стал Практически впервые айван заметил в теш отблеск генетического наследия хаутов. Не только в той пугающей скорости, с какой она осваивала языки, но и в чистоте выговора. Она отыскала в экипаже корабля, озадаченных подобным вниманием билингвов, и оттачивала на них свои навыки. Ее комарский акцент в свое время полностью обманул айвана, а возможно и самих комарцев. У нее чуткие уши. Интересно. Ее музыкальный слух также безупречен, как у некоего бароярца с гемской кровью в жилах, которого Айван знал лично. Режим вне работы у Айвана установился сам собой, хотя он уже начал подумывать, что сутки в 26,7 часа маловато, особенно если речь идет об их ночном времени. Первая змея в его райском саду ненадолго подняла голову на исходе четвертого дня, Айван переслал на компуль Десплина служебную записку от шефа фсб генерала Аллегря, помеченную как «Лично, только для прочтения». Через несколько минут Десплин покосился на него и мягко уточнил. «Айван, ты ведь уже отправил домой отчет о своих приключениях?» «Для этого нет оснований, сэр. Я имею в виду, вам все известно и так, а мать перестала задавать вопросы о моих девушках, когда мне стукнуло 30. «Фарпатрил, я отказываюсь встревать между тобой и твоей матерью в какие-либо ваши семейные дела. Вам и не нужно, сэр». Айван понадеялся, что на этом разговор окончен, но несколько часов спустя, ведь они подлетали к Бараяру, был вынужден передать адмиралу еще одно сообщение с той же пометкой, отправленное со знакомого до боли адреса. Хотя искушение потерять это сообщение где-нибудь между его собственным и адмиральским компультом было велико, Айван благородно его поборол в порыве добродетели, которую, увы, никто все равно не оценит. Через четверть часа Десплин заметил. — Могу ли я спросить, почему леди Элис Фарпатрил, желая знать, что творится в жизни ее единственного сына, обращается ко мне, а не к тебе? Айван поморгал. «По опыту?» Молчание, воцарившееся в комнате, было характерно ледяным. Айван поднял взгляд. «О, это был один из ваших, как вы называете, риторических вопросов, да, сэр?» «Именно». Айван откашлялся. «А вдруг СБ все это время скармливала ей свои доклады? Как думаете?» «Они наверняка сбили ее с толку. Я хочу сказать, посмотрите, что за писанину они нам шлют». Последняя реплика почти возымела действие, но, увы, только почти. Десплин поджал губы. Поскольку леди Эрис работает ежедневно и напрямую с генералом Аллегри и его людьми, решающими вопросы личной безопасности императора, а также живет вместе с человеком, управлявшим СБ не одно десятилетие, а вы ее ближайший родственник, я думаю, вам легче ответить на этот вопрос, чем мне, капитан. «Я, эм...» — Айвон сглотнул. «Я сейчас же отправлю ей небольшое успокаивающее письмо. Сделайте это». Айвон ненавидел этот его убийственно ровный тон, опасный и весьма нервирующий. Сразу вспоминался дядя Эйрил, когда последний бывал не в настроении. «Но это будет письмо. Текст, не видеозапись. Видеозапись — это, по сути, приглашение поболтать». Только ты не видишь перед собой живого собеседника и не можешь по его реакции догадаться, как складывается беседа или где пора остановиться». Айван склонился к компульту, вводя заголовок и грифы секретности. «Просто секретно, и хватит, наверное. Достаточно, чтобы защитить сообщение от посторонних глаз, и не слишком много, чтобы прозвучало как сигнал тревоги. Дорогая мама...» Целую минуту он разглядывал подмигивающие огоньки. «Не знаю, что из-бы тебе рассказывала но на самом деле у меня все в порядке. Я, кажется, случайно оказался женат, но это только временно. Нет оснований менять твои планы. Я все тебе объясню, когда мы прилетим. С любовью, Айван». Целую минуту он обдумывал написанное, а потом стер среднюю фразу как лишнюю. Раз он собирается все объяснить по возвращении, зачем объяснять что-либо сейчас? Не знаю, что из тебе рассказывала, но на самом деле у меня все в порядке. Я все тебе объясню, когда мы прилетим. Вот так смотрится намного лучше, хотя коротковато». Медленная улыбка тронула губы Айвана, когда он склонился над комом и приписал. «Постскриптум. Байерли Фаратьер в курсе всей истории» если только ты сможешь до него добраться». По правде говоря, он ожидал возвращения Бая Фарбар-Султану самое раннее через несколько дней. Но был один рассказ со старой земли. Там волки гнались за путешественниками, и те скинули одного человека с саней, чтобы отвлечь погоню. Вот здесь точно так же, только в переносном смысле, поскольку маман все равно не сможет сцапать Байерли. Но как хорошо звучит! Он отправил сообщение, и, опережая их корабль, оно полетело вперед со скоростью света.